не только физическими, но и психическими методами воздействия, основанными, как уже отмечалось, на активной роли представлений. Благодаря регулирующей роли сознания, человек способен в значительной степени абстрагироваться от реальных воздействий и посредством представлений воссоздавать действия прежних раздражителей или же конструируя новые представления на основе старых, целенаправленно формировать новое представление о себе, имея в виду его программирующее назначение. Одним из условий самопрограммирования психики, связанных с поведением человека, является формирование привычек. В зависимости от поставленных жизненных целей – Человеку, как правило, приходится искоренять какие-то ненужные или даже вредные привычки и вырабатывать новые, более необходимые с точки зрения поставленных целей. Такая задача подчас бывает далеко не простой. И здесь, в свою очередь, могут потребоваться те методы самопрограммирования, которые подробно изложены в главе шестой саморегуляции состояний». Особую трудность представляют привычки, связанные с бытовыми интоксикациями, курением, употреблением алкоголя и прочее. В связи с этим полезно помнить слова Сенеки о том, что управлять можно только добродетелью, а не душевными недугами. Их легче искоренить, чем обуздать. Сенека «Нравственные письма к Луцилию», страница 177. К сожалению, вопросу о значении собственной активности личности – В борьбе со злоупотреблением алкоголем наша печать уделяет недостаточно внимания. Между тем, успех перепрограммирования здесь в решающей степени зависит от самого человека, решившего искоренить в себе эту пагубную привычку, от его упорства и волевых качеств. Конечно, в данном случае речь идет о начальной стадии алкоголизма, когда человек еще в состоянии критически оценить сложившуюся угрожающую ситуацию, а высшие регуляторные механизмы его поведения еще не подверглись окончательному распаду. Перепрограммированию психики больного алкоголизмом, переделке его патологического стереотипа, многие выдающиеся психиатры придавали исключительное значение. Бехтерев применял здесь свою знаменитую «Триаду», Убеждение, внушение в гипнозе и самовнушение, самоутверждение личности. Известны случаи, когда больные алкоголизмом вдруг без всякого лечения прекращают пить на многие месяцы, годы и даже навсегда. Объясняют они это обычно так. Взял себя в руки, дал себе слово не пить. Какие же программирующие механизмы срабатывают в этих случаях? Оказывается, помимо своеобразных формул самовнушения, здесь используются такие приемы психологического самовоздействия, как самоанализ, самоконтроль, самоубеждение, упражнения по тренировке волевых усилий, испытание себя безалкогольным поведением в пьющей компании с проведением активного самонаблюдения. В зависимости от волевых качеств, одним это удается в большей степени, другим в меньшей. Исходным пунктом сознательной саморегуляции является четкое осознание факта отклонения от нормального состояния и вхождения в зону повышенного риска. Такой факт имеет место уже в тех случаях, когда потребление спиртного принимает регулярный характер хотя бы с частотой раз в неделю. И первым разумным и эффективным способом выхода из опасной зоны оказывается ломка привычной системы принятия очередной дозы спиртного. После этого бывает легче удлинить сухие перерывы, а затем и вовсе исключить алкоголь из сферы своих интересов. Жизнь показывает, что в число неумеренно пьющих попадают люди, не имеющие сколько-нибудь выраженной ценностной установки в жизни или же теряющие ее под давлением сложившихся обстоятельств. Более того, многих из них перестает беспокоить даже такое минимальное моральное требование, как необходимость являться на работу со свежей головой, а не на похмелье. Поэтому успех самоперепрограммирования в решающей степени зависит от того, насколько прочно решение отрезвить свой быт подкреплено реальной и конкретной сверхзадачей, восстановить уважение семьи и трудового коллектива,